Лиссабон, 6 июня. Он прилетел в Лиссабон еще 3-го числа. Целая неделя ушла у него на то, чтобы получить по интернету биографии всех участников предполагаемого проекта. Среди писателей, которые должны были принять участие в экспрессе, было немало людей выдающихся, известных в своих странах. Было немало странных биографий случайных людей, попавших в проект неизвестно каким образом. Однако все данные по участникам прилагались, и он внимательно изучал биографию каждого. Через несколько дней выяснилось, что кроме самих участников встречи в экспрессе примут участие около 40 переводчиков, помощников, журналистов, кино и фоторепортеров. Это означало, что предстояло изучить еще и их биографии. Однако к своему изумлению Дронго обнаружил, что сведений по этой категории лиц в интернет не заложено, и ему пришлось обратиться за помощью к Потапову, у которого были данные на каждого, кто попросил российскую визу. Дело осложнялось тем, что представителям стран СНГ не нужны были российские визы, они могли приехать в Москву без оформления. Именно поэтому Дронго прилетел в Лиссабон на день раньше, чтобы выспаться. Он понимал, что искать придется все равно среди огромного числа подозреваемых, каждый из которых мог оказаться именно тем человеком, которого опасались в Москве. Эдгар Вейдеманис, его постоянный помощник и друг, должен был прилететь на несколько дней позже уже в Мадрид, чтобы не вызывать ненужных подозрений. К тому же он должен был закончить формальности с оформлением прибалтийских виз. Отель Sheraton находился недалеко от величественного монумента Маркизу Помбалу, отстроившему Лиссабон после землетрясения. Стоящие на высоком постаменте маркиз вместе со львом открывали прекрасный вид на авеню Либертад, откуда можно было пройти в старый город. Дронго проспал весь день и только четвертого утром поехал в отель Альфа, где собирались участники встречи. Организация экспресса была на высоте. Сидевшие в холле отеля специальные представители заботливо рассказывали приехавшим о программе, выдавали проспекты предстоящей встречи. Вечером состоялся ужин в честь гостей. Сначала коротко выступил министр культуры Португалии, затем слово получил лауреат Нобелевской премии по литературе Жозе Сарамаго похожий на аристократичного французского щеголя времен реставрации этот писатель-мудрец был известен своими левыми коммунистическими взглядами, от которых он никогда не отказывался. Сарамаго говорил о единой Европе, и сидевшие в зале оживленно хлопали писателю. Затем начались представления участников проекта. Дронго обратил внимание, что переводчиками и помощниками в группах были молодые симпатичные девушки. Представители разных стран континента. В списке, который ему принесли, были отмечены и несколько супружеских пар. Это его несколько насторожило, и он сделал пометку проверить. Предполагать наличие в семье сразу двух писателей было достаточно трудно, нужно было проверить, почему и как члены этих семей оказались в поездке вместе. Он подошел к высокому бородатому молодому человеку, угадав в нём грузина. Здравствуйте, вежливо поздоровался Дронга. Вы из Тбилиси? Да, обрадовался грузин. Меня зовут Георгий Дивани. Очень приятно. Нас здесь двое, и ещё наш аттендант, так называют наших кураторов-помощников. Он хорошо говорит по-английски и по-немецки, очень толковый человек. Я вас обязательно познакомлю. Обязательно, улыбнулся Дронга, проходя дальше. Сарамаго продолжал говорить о необходимости объединения Европы, о культурном многообразии старого континента, о надеждах на будущее. Дронго оказался за одним столом с испанцами, которые громко и весело обсуждали начало поездки. В этот вечер Дронго познакомился с темпераментными испанцами, симпатичными белорусами, несколько флегматичными литовцами, которые выделялись своим высоким ростом с загадочными албанцами, которые молча просидели весь вечер, добродушными словаками, которые хорошо говорили по-русски. Интересно, думал Дронга, такое количество стран и языков, как здесь выявить того, кто именно мне нужен? Не могу же я разговаривать с каждым, это нереально. Здесь говорят на пятидесяти языках, а я могу общаться только с некоторыми из них. Он смотрел на сидящих в зале более ста человек. Разные лица, разные расы, разные национальности, от светловолосых скандинавов до негров, от представителей кавказских республик до темных иберийцев, от славянских народов Восточной Европы до французов и немцев. Здесь поистине было вавилонское смешение рас и языков. Он почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся, маленький испанец, улыбаясь, протягивал руку. Меня зовут Карлос Казарес, сказал испанец. Я вижу, вы смотрите на женщин. К счастью, с нами будет много женщин, и это несколько скрасит наше одиночество. Да, вежливо согласился Дронга. Действительно здорово вы из Мадрида? Нет, я из Галисии, улыбаясь, ответил испанец. От Испании несколько писателей. Один представляет басков, другой каталонцев, я от галисийцев. А наш замечательный писатель Альберто Парлан от великой испанской литературы. Дронго улыбнулся, он снова почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся еще раз, но рядом никого не было. На следующий день вся огромная делегация поехала в курортный городок Каишкаш. Мэр городка оказался добродушным толстяком, который был не только детским писателем, но и обладателем большого живота и густой бороды делавший его похожим на пирата. Мэр долго говорил о заслугах его городка, напомнил, что здесь любил бывать цвейк, и что об этом городе писал создатель знаменитого Джеймса Бонда, приключения которого проходили и в этом городке. Все вежливо слушали, улыбались. Дронга еще издали увидел знакомое лицо, но подойти при всех к этому человеку ему было сложно чуть отстав от группы Дронга обратился к одному из российских писателей, приехавших сюда несколько позже остальных. Михаил Николаевич, может, пойдём искупаемся? Человек, к которому он обратился, был достаточно известным российским писателем, чьи книги широко издавались не только у него на родине. Он был высокого роста, с большим, чуть красноватым, переломанным носом, подтянутый, словно бывший офицер, с крупными, резкими чертами лица. Мураев жил в Санкт-Петербурге и представлял здесь город известный своими литературными традициями. Конечно, пойдем», — обрадовался он. Я с самого утра мечтаю искупаться. Они вышли из небольшого особняка, где проходил прием, прошли охрану, объяснив, что собираются купаться, и начали спускаться вниз, осторожно ступая по камням. Неожиданно дронго остановился. Извините меня, Михаил Николаевич, но я забыл свой пакет с плавками. Я его оставил в автобусе, думал, здесь искупаемся. Разрешите, и я его сейчас принесу. Разумеется, добродушно согласился Мураев, уже видя перед собой теплые волны атлантического побережья. Дронга повернул обратно. Мураев еще не успел раздеться, когда Дронга был уже наверху, где его ждал человек, лицо которого было ему знакомо. Я так и думал, что вы захотите со мной увидеться, сказал тот, весело улыбаясь. Здравствуйте, Джеймс. пожал ему руку Дронга. Интересно, что делает в этом городке представитель английской разведки, или вы оказались здесь случайно? Как и вы, Дронга, усмехнулся англичанин. Вы ведь тоже случайно оказались в Каишкаше с этими писателями. Или вы теперь пишете книги? Кажется, это английская традиция, когда бывшие шпионы пишут книги. В отличие от вас, Джеймс Планинг, я никогда не был шпионом, заметил Дронга, даже когда меня арестовали в Шеннени и допрашивали ваши коллеги из контрразведки. Такое тоже случалось в моей жизни, и думаю, вы об этом знаете, но шпионом я не был. А ваша традиция мне известна, Флеминг, Лекарре, Грэм Грин, список можно долго продолжать. И вы решили стать писателем, улыбнулся англичанин, он был высокого роста, с открытым приятным лицом, на подбородке легко обозначавшаяся ямочка, глаза карие, а уже начинавшие выпадать волосы темные. Он был одет в белый элегантный костюм, в отличие от Дронга, на котором был серый костюм. Я иногда пишу статьи, заметил Дронга, глядя вниз, где купался Мураев. Это ваш коллега, поинтересовался англичанин. Это известный русский писатель. Может, вы мне объясните, чем вызван ваш интерес к этому городку? Только не говорите мне, что вы поклонник Бонда и приехали сюда посмотреть на места, связанные с его именем. Мне скажу, пообещал англичанин. Я думаю, мы должны объясниться. Вы приехали по поручению русской разведки. Я вам уже объяснял, что не работаю на русскую разведку. Кстати, правильнее говорить российскую. Я уже много лет как частный эксперт который часто выполняет разные государственные поручения пробормотал Планинг. Нам все известно Дронга, и мы даже знаем, почему Москва так заинтересовалась этим проектом. Мне будет любопытно вас послушать, только отойдем отсюда, иначе Мураев меня увидит и обидится, что я не стал с ним купаться. Хорошо, согласился англичанин, только давайте откровенно, не нужно обманывать друг друга. И это Я слышу от представителя английской разведки, известный своим коварством во всем мире, всплеснул руками Дронга. Какое благородство! Тогда начинайте, я готов вас выслушать. Они прошли чуть дальше и сели за столик на открытой веранде. Планинг заказал себе виски без содовой, но со льдом, а Дронга попросил принести ему стакан минеральной воды. Сюда должен был прилететь Рендел Эшли, негромко сказал Планинг, глядя перед собой. Не нужно вам говорить, что наша контрразведка его давно вычислила. Он неплохо работал на Москву, получая приличные гонорары. Конечно, он не был русским агентом, но подарки и деньги не отказывался получать, чтобы сообщать нам вашу точку зрения на происходящие в мире процессы. Когда он пропал, его искали не только представители Скотланд-Ярда. Подозреваю, что его искали и сотрудники российских спецслужб как и английских», вставил — вставил Дронга. Возможно, осторожно заметил планинг, как и английских». Но его не нашли. Мы уже тогда считали, что возможно, русские решили убрать своего взорвавшегося журналиста, но не видели причин. Потом эшли кто-то заменил на Мигеля Грейвза. Этот Грейвс такой же журналист, как я, астронавт, но его рекомендовали из Берлина. Было нетрудно проверить и убедиться, что все это блеф. Однако кто-то заботливо оплатил все предстоящие расходы Грейвза. Подозрительность Москвы вызвала его болтливость, и он оказался в больнице с переломами ног. Перед этим его накачали спиртным, но наши эксперты уверены, что переломы ног не результат автомобильной аварии. К тому же, болтун Грейвз довольно охотно рассказал полицейским, что его похитили неизвестные и переломали ему ноги. Полицейские ему не поверили, но мы решили проверить. И выяснилось, что в тот день утренним рейсом в Лондон прилетел полковник Федеральной службы безопасности Баширов, который вечером был на приеме в посольстве. Конечно, это совпадение, но Грейвс оказался совсем непростым парнем. Он узнал Баширова среди предложенных ему фотографий, хотя тот был в гриме. Всего этого было достаточно, чтобы привлечь наше внимание к этому экспрессу. А теперь здесь появились и вы. Какая у вас программа, Дронга? Чего вы хотите? Потрясающая логика пробормотал Дронга. Только немного уточним акценты. Во-первых, Эшли действительно исчез и руки Москвы здесь нет. Во-вторых, Грейвза рекомендовала не Москва. Иначе зачем было ломать ему ноги сразу после того, как его вставили в группу? Я не знаю, что именно случилось в Лондоне. И не хочу знать, но по здравым размышлениям выходит, что кто-то намеренно убрал Эшли, чтобы заменить его на Грейвза, которому оплатили все расходы и дали липовые рекомендации. Возможно, это не понравилось спецслужбам России. Как видите, я достаточно откровенен с вами, Планинг. Просто я хочу, чтобы вы почувствовали нашу общую заинтересованность в распутывании этого дела. Интересно, сказал Планинг, поворачиваясь к Дронгу. Это вы придумали сейчас или была заранее заготовленная схема? Не будьте идиотом, раздраженно ответил Дрон. Неужели вы не можете логично мыслить? В этот момент на повороте затормозила машина. У Планинга оказалась отличная реакция. Он мгновенно заметил блеск автомата и толкнув столик вперед, выставил его щитом перед собой, крикнув «Дронго, ложись!» Оба упали, и автоматная очередь прошла над их головами. Столик был пробит наискосок. Раздался звон битого стекла. "Проклятье", прошептал англичанин, чуть приподнимая голову. Кажется, он стреляет именно в нас. Белый БМВ, из которого стреляли, набирая скорость, рванул вперед. Дронго поднял голову, чтобы посмотреть, кто именно стрелял. В машине были двое. Он успел увидеть только их затылки. Спасибо, поблагодарил Дронга англичанина и начал осторожно подниматься, глядя в сторону уходящего автомобиля. Кажется, они закончили наш спор по-своему. Я испачкал костюм, невозмутимо заметил англичанин, поднимаясь следом за ним. Прекрасный костюм, кивнул Дронга, отряхиваясь. Почему все ваши разведчики одеваются от Бриони? Вам так хорошо платят? Это только я одеваюсь от Бриони Мистер Дронга недовольно заметил планинг. Остальные носят другие костюмы, кстати. Ваш костюм тоже пострадал. Вы изменили своим вкусом. обычно вы носите костюмы от Валентина, а этот, кажется, от Ива Сен-Лорана. Почему такое непостоянство? Купил на распродаже, мрачно пошутил Дронга. Полагаю, что ваша разведка знает даже мой любимый парфюм. Для этого не нужно быть разведчиком, достаточно подойти к вам на близкое расстояние, чтобы почувствовать запах Фаренгейта». Планинг недовольно поморщился со всех сторон к ним спешили люди, он тихо спросил: "Кстати, у вас есть с собой оружие?" "Конечно, нет. Я как-то не предполагал, что в меня будут стрелять в Каишкаше, а у вас?" "У меня тоже нет." признался англичанин. Дронга озабоченно посмотрел в сторону уехавшего автомобиля. Надеюсь, они не вернутся, пробормотал он, иначе наши костюмы не придется сдавать в чистку, они нам больше не понадобятся. К ним подбежал испуганный хозяин кафе, Опасливо подошли официантка и еще несколько взволнованных посетителей, видевших, как в них стреляли. Что случилось? испуганно спросил хозяин, кто стрелял? какие-то хулиганы, улыбнулся Дронга. Не волнуйтесь, они стреляли резиновыми пулями, и он незаметно вытащив застрявшую в стене за его спиной пулю отдал ее Планингу. Вы не успели заметить, в кого стреляли, спросил Дронга. В меня или в вас? Боюсь, что в вас, усмехнулся Планинг. Иначе я бы не успел среагировать. Я тоже так думаю, вздохнул Дронга. До свидания. Надеюсь, вы разберетесь с полицией, а заодно и подумаете над моими словами. Увидимся в Мадриде. Почему вы думаете, что я поеду за вами в Мадрид? спросил Планинг. У меня предчувствие, ответил Дронга. Он подошел к обрыву, сверху по камням осторожно поднимался Мураев. Ну, как искупались? спросил Дронга. Чудесно, вода совсем теплая, а вы почему не спустились? Автобус уехал, и я остался без своих плавок, развел руками Дронга. Ничего, надеюсь, что я еще успею искупаться. Идемте скорее, а то нас будут искать.